типичный преступник. Ничего не понимаю. Луж бросил листок с требованиями на походный столик. Философские камни, дистиллированные гидраты и забутан. Зачем террористам вся эта химия? Может, токсикоманы, предположил Клинч. Вся эта химия нужна не террористам, сказал тот ктанада. Она нужна мордовольту. Так я же и говорю, затараторил вдохновленной поддержкой руководства ас Мордевольт — главный злодей и террорист он сам себя похитил а теперь выдвигает требования наглец правильно неправильно сказал браунник не забывайте что мордевольта похитили чтобы он наладил массовое производство труп мордевольта так что все это ему нужно только для выполнения требований террористов а вот и нет замотал головой фантом. «Все это ему нужно для отвода глаз. Пока вы глазами туда, он сюда, раз, и убежит. Наверняка он уже роет подземный ход. Пойду протопаю окрестности». «Видите, к чему привела ваша идея с освобождением Мордевольта?» — спросил Татктанада, глядя вслед ретивому следователю. «Раньше расходы на важные научные исследования несли заговорщики». А теперь это придется делать государству». «Придется», — сокрушенно согласился Браунинг. «А что делать?» «Штурмовать!» — гаркнул Клинч. «Обезвреживать! Ликвидировать! Шарахнуть их по чердаку из главного калибра!» «В целом майор прав», — сказал тот, кто надо. «Раз все эти алхимические материалы нужны для работы Мордевольта, то получив требуемое, террористы заложника не отпустят. Пастор потер переносицу. Если штурм это единственный вариант. Есть еще вариант, сказал Клинч. Троянский конь. У нас в школьном музее стоит. Тот, кто надо подумал и кивнул. Да, майор, это может сработать. А вы предлагаете обменять Мордовольта на коня? Удивился Луш. в каком-то смысле. За следующие 15 минут Татктонада, Браунинг, Луж и Клинч разработали план спасения заложника. Троянского коня, большой бронированный контейнер, в который спрячутся несколько спецназовцев, подвезут к даче. Террористам скажут, что в контейнере заказаны философские камни и прочие материалы. Когда троянского коня поднимут в комнату, где держит Мордевольта, спецназовцы откинут крышку, втащат заложника в контейнер и захлопнутся. И тут же начнется штурм. «Отлично!» — воскликнул Луж. «Я в вперверд за конем!» «Я проинструктирую бойцов», — сказал тот, кто надо. «Клинч, полезете в контейнер? Тогда за мной!» «А я пойду продолжу переговоры», — сказал Браунинг. Надо усыпить их бдительность. Сэн остался один. «А я что?» — подумал он. «Не при делах? Неужели мордоволь-то спасут без моего подвига? Я уже как-то привык». А если посмотрел на осошненную дачу? Спецназовцы по-прежнему оживленно жестикулировали, но теперь по завершении комбинации из пальцев следовал не щелбан, а взрыв беззвучного хохота. «Анекдоты травят», — понял мальчик. Отец Браунинг, помахивая флагом, подошел к дверям и задрал голову. сент проследил его взгляд. Черная рука отодвинула занавеску и показалось лицо Мордевольта. Потом занавеска задернулась. «Какие пугливые террористы!» – подумала Есль. «Они ведь в масках. Почему бы им самим не выглянуть? Боятся снайперов?» На балкон вышел Мордевольт, удерживаемый той же самой черной рукой. «Не обязательно той же самой». поправил себя сын это может быть чья то еще рука террористы все в черном сколько террористов столько черных рук то есть рук вдвое больше если конечно среди них нет одноруких террористов и чтобы без глупостей донесся до него голос мордвольта каких глупостей деловито спросил Браунинг. — сейчас скажет про бугаё в хвостовом отсеке подумал мальчик «Каких глупостей? Ну, я не знаю. Мало ли. Никаких глупостей!» Раздраженно закончил заложник. «Странно. Так, на чем я остановился? На одноруких террористах? Причем тут однорукие террористы? Нет, я думал, что рук у террористов много, поэтому они не боятся одну подставить под снайпера. Ну да, тем более, что это левая рука. Одна левая черная рука черная рука. «Так что же это получается?» Поскольку мальчика никто не слышал, он позволил себе подумать вслух. мордевольта держит не террорист, а его собственная черная рука, которая недавно сбежала от гаттера. А террористы?» сын еще раз посмотрел на балкон. Мардевольт увлеченно торговался с Браунингом по поводу графика поставок шерсти единорога. Черная рука время от времени его потряхивала, но профессор уже не обращал на это внимания. А нет никаких террористов, — сказала Если. Раньше были, а теперь нет. Фантом Ас прав, Мордевольт нас разыгрывает. Зачем? А кто ему предоставит столько материалов и оборудования для исследований, если он обычный непохищенный профессор? Другое дело — требования террористов. Это святое. Рядом характерно булькнуло, и из астрала вывалился Югору Слуш. тащивший на заклинании тпру волчья сыть огромного троянского коня. Следом прошмыгнул Бальва, сжимающий кипу листов. — А рюкзачи не решил нам помочь? — спросил Сэн. — Да нет, он остался. Луш развернулся и наткнулся на лопоухого писателя. — Это еще что? Я же ясно приказал вам. — Музе не прикажешь, — гордо ответил Бальва. Тем более, что я чернильницы чую. Вот-вот грянет подвиг. Сэн, я готов. Можешь приступать. Никаких подвигов Сэна тут не будет, заявил Югорус. Тут будет взрослая операция спецслужб по спасению заложников. Сэн в этом не участвует. Конечно, не участвует, согласился летописец. Герой всегда действует один. Спецслужбы только путаются под ногами. Только, Сэн, учти, Подвиги Б.У. мне не нужны. Читатель не простит, если мы с тобой начнем повторяться. Надеюсь, ты припас что-нибудь свеженькое, что-нибудь оригинальное. А если хотел сообщить рюкзачине, что припас нечто весьма оригинальное. Спасение Мордевольта от воображаемых террористов с предварительным разбрасыванием реального спецназа у дверей. Но не успел. Слева от командного пункта развернулся транспортный портал, и оттуда посыпались перемазанные и счастливые первокурсники. Первый, разумеется, выскочила мергиона «А вот и мы!» — радостно завопила она. Мордовольт исчез за занавесками. Браунинг и спецназовцы отскочили от стен дачи и натренированными молниями ринулись напереве с малолетним конкурентам «Прорвались!» — испугался Луж. «Нет-нет!» Поспешил успокоить ректора, возникший рядом второй Браунинг. Я с ними договорился. Дети не будут штурмовать дачу, а за это они смогут посмотреть, как работает взрослый спецназ. Я убедил их в необходимости набраться опыта. «И все?» – удивился Югрус. «И они согласились?» «Хм...» – Браунинг потупился. — Еще я сказал, что если спецназу придется туго, они могут прийти на помощь. — А, ну тогда другое дело, — обрадовался ректор. — Вот и Сэн пусть присоединится к товарищам. Посидит, наберется... — Сэн, Сэн, а где? Куда он идет? Что он себе думает? — А что тут думать? — думал Сэн, приближаясь по опустевшему двору к дверям. — Надо кончать этот балаган. а ведь со стороны это выглядит как стопроцентный подвиг, — продолжал думать он, входя в дом. Нехорошо. Но ведь объяснять взрослым, что Мордовольт прикидывается, замучишься. Лучше уж так. Ну и ладно, — решил он, поднимаясь по ступенькам. подвигом больше, подвигом меньше. Все бы подвиги были такими. — Вот то, чего мне не хватало для комплексного охвата. шептал Бальба, покрывая листы бумаги быстрыми кривыми строчками. «Самопожертвование. Юный герой, один и без оружия, отправляется в логово бандитов спасать любимого учителя. Вот он, оригинальный подвиг Сена Аесли». Оригинальный подвиг Сена Аесли. Искусственный интеллект, который Пори Гаттер встроил в черную руку, не повлиял на ее мышечную память. Стоило Сену переступить порог комнаты, как рука отпустила воротник Мордевольта и метнулась к мальчику. Через секунду он уже висел на крючке для шляп. «Шляпа я», – расстроился а если «Как мне теперь вести тонкую психологическую игру?» «Сэн, если Мордевольт, перепрыгивая через груды железяк, подбежал к незваному освободителю. «Они что, послали к террористам ребенка?» «Профессор Уинстон Мордевольт». Сэн постарался повиснуть как можно убедительней. «Рубикон перейден. Вы разоблачены. Никаких террористов здесь уже нет. Давайте заканчивать этот фарс. И давайте вернем меня на пол. Я понимаю, у вашей верной помощницы на меня хватательный рефлекс». «Сэн, а если?» — повторил Мордевольт и прищурился, отчего сразу напомнил мальчику плакат «А ты записался в Мордевольта-борце?» А я радовался, что правил браунингов, клинча, лужа, татктанаду. Тоже мне достижение – одурачить людей, которые хотели одурачить меня с помощью троянского коня. А вот тебя я недооценил. А вот я себя переоценил, – подумал Сэн. Его ладони внезапно вспотели. – Если я тебя выпущу, ты, конечно, расскажешь им, что я здесь один. сын утвердительно качнулся на крючке. мордевольд прищурился вторым глазом, и мальчик с тревогой понял, что это не просто прищур, а прищур злодейский. И они, конечно, поставят поставки материалов и оборудования и ворвутся в мою лабораторию. И все мне здесь порушат своими сапожищами. Сенс следил за мордевольтом, приоткрыв рот. С каждой произнесенной фразой облик профессора менялся, причем в очень неприятную сторону. и они сорвут мое фундаментальное исследование, и не будет сказано новое слово в науке, которое от этой науки камня на камне не оставит, и человечество снова опустится в пучину невежества. А если выдохнул? Перед ним стоял не тот Мордевольт, который мирно пас овечек в Австралии, и даже не тот Мордевольт, который с умеренным фанатизмом вводил в перверце научно обоснованный курс мудловских наук. Перед ним стоял мордевольд враг волшебников который скрывался от всех сил магической безопасности британии и не просто скрывался а давал им жау а спуска наоборот не давал но вы же не собираетесь всерьез воевать со спецназом попытался он воззвать к помутившемуся разуму профессора это же профессионалы это же магические антитеррористические силы они же вас в пять секунд в пять секунд говоришь Мордевольт резко наклонился, а когда выпрямился, в руках у него оказалась огромная черная труба Мордевольта. А если перестал дергаться и повис, как могу, торгаттера на этапе отладки? Только сейчас он заметил, что враг волшебников одет в зловещую фиолетовую мантию. Фиолетовая мантия, пронзительный взгляд, в руках труба Мордевольта. тр р р р, -р, -р, -р, -р, -р, -р. разрывая занавески В окно один за другим влетели google янт, ап, рамбл. Заложив крутой вираж по комнате, пауки-поисковики сориентировались, опознали цель и бросились на Мордевольта. Клац, хрясь, дзынь, хряк. С пола взвелись груды металла, оказавшиеся мощными, самонаводящимися капканами, сцапали пауков и утянули их вниз. — И так будет с каждым, — провозгласил Мордевольт. Кто покусится на фундаментальные исследования? Я здесь зря времени не терял. Отражатели боевых заклятий, интеллектуальные электрошокеры, петли Мёбиуса, бритвы Оккома, ведра с водой над дверями, ложные ступеньки, кнопки на стульях. Тех, кто в этом доме посягнет на науку, ждет немало сюрпризов. Кстати, не пора ли активировать кумулятивные катапульты? Пауки героически хрипели и пытались дотянуться лапками до мордовольта. сын впал в уныние, оттуда, не задерживаясь, в отчаянии, после чего решил перейти от доводов разума к доводам сердца. «На вашей совести, — сказал он как можно плаксивее, — будет жизнь невинного ребенка». «Не будет», — сказал профессор, разматывая моток проволоки. «Ты окажешься рядом со мной, в центре главного защитного контура. А если они его пробьют? Тогда жизнь невинного ребенка будет на их совести. Мальчик понял, что даже на доводы сердца Уинстон Мордевольт сможет привести контрдоводы разума. «Да ты не переживай!» Взявшийся за старое враг волшебников, заговорщицки подмигнул. «Побудешь тут, освоишься, станешь моим ассистентом. В крайнем случае убежим в Австралию». Должно же быть у него слабое место. Сын попытался нащупать крюк, но подлетевшая рука погрозила черным пальцем. Что может заставить его передумать? Или кто? Вот если бы у Мордевольта был друг, пришел бы он к нему и сказал, «Мордевольт, как друга прошу. Когда вырасту, обязательно стану другом Мордевольта. Или какого-нибудь другого террориста». Черная рука вернулась к хозяину, и тот намотал на ее указательный палец несколько витков проволоки. Сэн потряс головой. «Что-то я начал заговариваться, то есть задумываться. Хотя нет, задумываться я давно начал, а теперь я замысливаюсь, заразмышлевываюсь, заключаюсь Стоп, а мордевольте другу у него нет. И подруги у него нет». Мальчик в задумчивости принялся раскачиваться на воротнике. Рука снова погрозила ему пальцем, на которой теперь была намотана проволока. «Совсем как и вручальное колечко», — подумал Сэн. «Колечко. Подруга. То есть подруга. То есть свадьба. Как я мог забыть о канарейке? а мисс сьюзен Вот сейчас напомню профессору об их романе». Висячий парламентер открыл рот и тут же закрыл. Чтобы поднять в разговоре с Мордовольтом такую щекотливую тему, ему тоже пришлось бы сначала вырасти. Обсуждать со взрослым человеком, преподавателем, его личную жизнь — это невозможно. Да он скорее согласится провисеть здесь все каникулы, чем заявить что-нибудь вроде «А я все про вас с Макканарейкл знаю». Или спросить «Так когда у вас свадьба с мисс Сьюзан?» «Как бы это поделикатней сказать?» — мучительно думал он. «Как-нибудь так тонко намекнуть?» «Жениться вам надо, профессор», — сказал он и зажмурился. Пробыв некоторое время в полной тишине и темноте, мальчик приоткрыл глаза и отметил, что только левый уголок рта Мордевольта улыбается зловеще зато правый растерян. «В каком смысле жениться?» — спросил профессор-террорист, сжимая в руках остроконечную боевую часть какого-то устройства для защиты фундаментальных изысканий. «На ком жениться?» «Давай, а если?» — подбодрил себя Сен. «Сказав «а», скажи и «ага». Но «ага» он говорить на всякий случай не стал. Она брала побольше воздуха и выпалила. «На мисс Юзан? На ком же еще?» «Что за глупости?» — а рассердился мордевольд «Почему это я должен жениться на мисс Юзан? Ты знаешь хотя бы одну причину?» Причину Сен знал, но назвать эту причину... — Как же трудно. Может сказать, что я пошутил? — Ой, нет, это еще хуже. — Потому что она вас любит! — закричал он. Если кто не понял, сын Аесли только что совершил свой седьмой подвиг. Правда, Бальба рюкзачи не его вряд ли засчитает. Если бы Аесли не висел на крючке для шляп, он обязательно провалился бы сквозь землю. Прямо с четвертого этажа. только бы оказаться подальше от профессора, которого он бесцеремонно поставил в чрезвычайно неловкое положение. — Да чего уж там, — обреченно решил сын. — Сказал, ага, говори уже и остальные междометия. — Ну, ох, уф однако, неужели вам не надоело приходить в пустой холодный дом, самому готовить, самому есть, самому себе штопать носки? — Не думаю, — буркнул Вэвэ, — Что с Ю? То есть профессор Макканарейкал будет штопать мне носки? Да не в этом дело. У вас появится человек, который будет выслушивать вас, принимать близко к сердцу все ваши проблемы. Профессор мордевольд покосился на черную руку. Та сделала странное движение, видимо, пожала плечами. А если представил мисс Юзан, которая терпеливо сидит и принимает близко к сердцу рассказ Уинстона о новом эксперименте? Картинка получилась неубедительной. А дети? В отчаянии сын перешел все мыслимые нормы этикета. У вас будет много детей. Как бы вы хотели назвать старшего сына? Много? Почесал бровь Мордовольт. Много не нужно. Достаточно трех-четырех. Сына можно назвать... Нет, лучше дочку. Что за чушь ты несешь? Почему чушь? Разве вы не хотите простого человеческого счастья? Семья, дом, куча детей, порядок везде будет. Куча детей и порядок? Ну-ну. Уинстон угрюмо уставился в окно. Сэн затаил дыхание. Любая мелочь могла изменить настроение профессора. И эта мелочь объявилась в виде взъерошенного гремучего воробья. Возможно, именно того, который навещал когда-то Бубльгума в безмозглоне. Бестолковая птица влетела в окно и запуталась в занавесках, где принялась нахально чихать. Рука метнулась к пернатому гостю, но Мордовольт неожиданно приказал. «Отпусти этого, воробушка». Потом профессор повернулся к Сену и строго сказал. «Но имей в виду, порядок в своем кабинете я буду поддерживать сам». Только теперь Сен ощутил преимущество своего нынешнего положения. В ногах появилась такая слабость, что если бы мальчик не висел на крючке, то брякнулся бы на пол. В легком отупении а если наблюдал, как Мордевольт положил трубу, накрыл ее фиолетовой мантией и принялся раскручивать устройство самообороны. Через полчаса комната была приведена в исходное состояние. Освобожденные пауки подковыляли к мантии и принялись меланхолично ее жевать. Последним, после воспитательной беседы с черной рукой, свои, «Это свои. Поняла? Повтори». Со стены сняли Сэна Аесли. «А какими фундаментальными исследованиями вы занимались, профессор?» Спросил Аесли, стараясь как можно дальше уйти от темы, принесшей ему победу. «В области сборки труб?» мордавольд переменит тема обрадовался. «Что ты, Сэн? Это не труба. Это только муляж трубы, который я собрал полчаса назад». «Ты думал, я снова начну стрелять по магам? Снова начинать весь этот кошмар?» «Я был в этом уверен», — сказал Сэн. «Простите, конечно, но у вас такая серьезная репутация». «Вот», — поднял палец дважды бывший враг волшебников. Черная рука повторила и усилила его жест, стукнувшись пальцем о потолок. «Когда есть такая репутация, настоящая труба уже не обязательно». Разумеется, я не собирался на самом деле такое изготавливать для этих странных людей такие опасные устройства. Поэтому я выставил похитителям заведомо невыполнимые требования. Но когда мои заказы и вправду начали выполняться, я понял. Вот он, шанс. Шанс осуществить мою давнюю мечту. И что это за мечта? Поникшие было плечи профессора расправились. В глазах снова вспыхнули фанатичные огоньки. Пауки оторвались от мантии и подозрительно уставились на мордовольта. Ускоритель элементарных заклинаний. Представь многокилометровое кольцо, выложенное философским камнем и обитое шерстью единорога. Кольцо, по которому заклинания разгоняются со скорости света и сталкиваются. Сын представил. Получился большой бах. А что произойдет, когда они столкнутся? В том-то и дело. Этого никто не знает. Никто никогда не наблюдал столкновения заклинаний на скорости света. Это был бы уникальный эксперимент в области теоретической магии. Это был бы прорыв. Мордевольт погрустнел. Да, был бы. Теперь уже не будет. Ускорять заклинания из научного интереса – слишком дорогое удовольствие. Но, профессор... Сэм поправил очки. «Чтобы наблюдать столкновение заклинаний на скорости света, не обязательно разгонять заклинание «Что ты имеешь в виду?» «Можно замедлить свет до скорости заклинаний». Мордовольт поднял глаза вверх, пошевелил губами. «Но ну это же... Это же гораздо проще! Коллега, это гениально!» «Все!» – донесся со двора разъяренный голос Клинча. «Игры кончились! Мое терпение кончилось!» «Террористы! Выходи по одному! С поднятыми руками, расставленными ногами, растопыренными ушами и раскрытыми ртами!» Черная рука услушливо откинула занавески. А если высунулся в окно и увидел завхоза, которого держали за руки сразу два браунинга, асса с молотком наперевес, ктанаду готового отдать приказ к штурму, батальон спецназовцев, готовых этот приказ выполнить, и зрительскую трибуну с однокурсниками, среди удивленных лиц которых отчетливо выделялся восторженный кругляш лица Рюкзачини. сын вскрикнул Югору служ «Ты жив? Что произошло?» «А ведь у вас только два варианта, коллега!» тихо произнес за спиной Мордевольт. «Сказать правду и разоблачить меня? Или соврать и стать героем, спасшим меня от террористов? Выбирайте!» «Ну что вы, профессор?» Краем рта шепнул «А если?» «Всегда есть третий вариант». Он помахал рукой и крикнул. «Все в порядке. Террористов больше нет».